Листал университетские журналы, рассматривал запечатленные в них сцены судебнических спектаклей, отваживался даже навести справки в канцеляриях женских колледжей. Всё впустую. Она говорила от Джертоне ни одной подходящей кандидатуры. В лондонском университете тоже по нулям. Обращался я в столичные театральные агентства. Трижды мне показывали фотографии двойняшек, всякий раз не тех. У Бермана и других костюмеров мне повезло не больше.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 Она училась в Кембридже, я в Оксфорде и так далее. Ателла, акт первый, сцена третья. Перевод Бориса Посторнака. Она погублена, погибла. Ее смалили силой, увели, заклятием, наговорами, дурманом. Она умна, здорова, не слепа и не могла бы не понять ошибки. На это чернокнижье колдовство и далее. Шагнуть боялась скромница, тихонь. И вдруг, гляди, откуда что взялось? Всё по боку. Природа стоит приличи. Влюбилась в то, на что смотреть нельзя. Легендарная шлюха Ио. Лемприер. Джон Лемприер, автор энциклопедии классической библиотека. В древней варварской традиции Ио и Гио означали землю, в то время как Изи или Иза — лёд или воду как первичную стихию. И то и другое — имена богини воплощающей земное плодородие.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 «Киностудия Полим». Как я сразу не заметил эту букву, переставленную из конца в начало. «Тартер». Чем больше я считал, тем определённее Бурани, особенно на заключительной стадии, отождествлялся для меня с Тартером. Там правил царь Гадас, Кончис, царица Персифона, носительница разрушения, Лилия. Шесть месяцев в году она пребывала с Гадасом в царстве мёртвых, а шесть на земле со своей матерью Деметрой.